Глава вторая. Вечером в обители. астальдо смотрел вперед и видел отражение луны в воде. Лодка легко скользила по каналу и несла их всех в обитель сияния. То есть не всех, потому что брат джан-франко и Слушки остались на материковой ферме, присмотреть за лошадьми и распаковкой общих вещей. Остальные отправились в город и подгадали так, чтобы сесть в лодке во время закатной службы. Небольшой, но шанс остаться относительно незамеченными Мальчишки, воспитаники Ордена Луча, должны были отправиться к себе. В целом их задание успешно выполнено. Правда, Астальдо собирался отложить этот вопрос до завтра. А вдруг они понадобятся на последнем этапе поисков? Потому что он никак не мог придумать, где же в Фару хранится третья часть скипетра. Разве что Голиотто был без вопросов отправлен к местной родне поприветствовать. А потом, если Фалько будет в силах, то пусть и ходатайствует за него у лучей. Фалько и чужеземка сошлись совсем ближе некуда в одиночку не спят не бродят и не едут непонятно только чего ж думали так долго раз оказалось что не могут друг без друга ничего осталось немного потом пусть проваливают куда только захотят в обители явно будут неприятные разговоры с амброджа да и как бы не с магистром явно тот в курсе что амброджа расклестал священные светильники и зачем тоже наверное знает хорошо что амброджа сразу же связался и рассказал все По крайней мере, сейчас Астальдо его не убьет на месте за такое дело. А в тот момент, когда услышал, мог бы, мог бы. Во всяком случае, очень хотелось. Лодка причалила к рабочей пристани. Там в этот час не было никого. Вот и отлично. Остальные лодки подтянулись следом. Агнесса что-то говорила о Тиле и про занятия завтрашнего утра. Правильно. Совсем девчонка разболталась. Фалько вытаскивал из лодки на сушу свою чужеземку. И они смеялись. «Ну чему тут смеяться?» И спорили, в чьей комнате будут спать. Тьфу. Астальдо отпустил лодочников, распорядился всем расходиться по комнатам и отдыхать. Молодым людям быть готовыми утром, а времени им скажут точнее. Фалько и госпожа Элизабетти прийти к нему на ужин через два часа. Агнессе тоже прийти, но после всех. Он быстро привел себя в порядок с дороги и отправился в покой магистра. Магистр Ордена Сияния Джакопо Маринаро происходил из рода бедного и незнатного, но смог выделиться из прочих служителей умом, хитростью и изворотливостью. Лет ему было уже под 80, его возрастные хвори исправно лечили орденские целители, и он был бодр телом и крепок духом. Про паломничество ему пришлось рассказать все – и официальную версию, и настоящую цель поисков. И он дал свое благословение на то, чтобы призвать избранного и отправиться в поиск. Теперь нужно было отчитаться о путешествии. Магистр знал Астальдо еще юным учеником и сам пригласил его в Орден, сказав, что служителям Великого Солнца тоже нужны талантливые маги. Хоть маг и не мог занять никакую должность в Ордене, но так издавна повелось, что часть всякой службы в Сиянии всегда была магической. Собирать солнечные лучи, проникающие в храм, направлять их в нужные места, преломлять и показывать прихожанам феерию – для всего этого нужна была магическая сила. И Астальдо первые годы как раз главным образом принимал участие в службах. Впрочем, он всегда имел доступ во все секции богатой библиотеки и мог заниматься какими душе его угодно исследованиями. Все это одобрялось и поддерживалось. Если подумать, то тут ему было самое место. Где ж лучше? При дворе Гулиэль Мофарва и его сына? Ой, вряд ли. Хотя придворный маг и большая величина. Здесь, в ордене, он все же сам себе хозяин. В свете любят чистое знание, но там ему совершенно нечем было бы кормить свое честолюбие. А еще именно среди служителей сияния бродила запавшая ему с детства в душу история великого скипетра. Поэтому так. «Вернулся, значит», — кивнул магистр вместо приветствия. «Да, отче, вернулся. Куда б я делся, скажите?» «Рассказывай хотя бы в общих чертах и без подробностей». Астальдо принялся рассказывать, без подробностей. Сколько дней в пути, каким образом, где, как добыли обе части сокровища, как пришлось потом их защищать. И где сокрыта последняя часть, не могу вам сказать, потому что сам этого пока не знаю». «И не говори», — покачал головой магистр. «Возьмешь, так возьмешь, а нет, так и говорить будет не о чем. Амброд же рассказал тебе, какую глупость учудил. Мало того, что разгромил лабораторию, так еще и четыре человека погибли». Взрыв был такой, что дыру в крыше до сих пор не заделали. И даже из дворца присылали узнать, что у нас тут творится. Я посадил его на хлеб и воду под стражу. Хочешь, поговори с ним. Не хочешь, твое дело. Только толку с него не будет. Это Астальда и сам знал. И это оказались еще не все плохие новости. Слушай теперь, что здесь у нас. Великий герцог болен. Так объявили на площади. Его милость Пьетро пока еще официально не представлен ни Совету Десяти, ни магистрам орденов. Но молва говорит о том, что это вскоре случится. На этом фоне нам совершенно не нужно излишнее внимание к обители. Свет уже рассорился с его милостью, потому что во дворце как-то плохо обошлись с лекарем, которого сами же туда и попросили. Теперь из обители Света лекарей во дворец не посылают, а саму обитель едва не взяли в осаду. Но подошли лучи, и все закончилось понятно как. «Лучи держат нейтралитет. Пока». Их магистр, молодой Джеронимо Торенто, как-то очень доходчиво объяснил его милости, что не нужно трогать служителей Великого Солнца, как бы они ему ни служили, добрым словом ли, мечом или молитвой, и что в Ордене Луча достаточно обученных магов, которые при необходимости разберут по камню хоть герцогский дворец, хоть любое другое здание фару «Понимаешь, как вовремя ты вернулся?» «Понимаю», — вздохнула Стальдо. «Новости настораживали». «И последнее. Кто сидит у нас в подвале под именем Морского Сокола?» А вот этого вопроса Астальдо никак не ожидал. Он был уверен, что все сделано чисто, и магистр не прознал о его самовольном решении выпустить узника. То есть знал, что Астальдо готов выпустить его на время подготовки похода, но был уверен, что остальдо уехал, а фальку остался. Пандольфа, глава тайной службы его милости великого герцога. «Час от часу не легче». «А где все это время был пленник, за которого мы поручились нашим добрым именем?» «Со мной, и сейчас он снова в обители». «Как тебе это удалось?» «Повезло. Астальдо не был готов вдаваться в детали. И завтра он мне еще будет нужен, на один только день. А потом уже неважно что там будет дальше». «Хорошо. Я молчу о тебе и о нем еще один день. А завтра вечером ты вернешь его на место». «Я ли буду убеждать вас, магистр, что мы обойдемся без этого?» Разговор оставил тягостное впечатление, и вся эта местная политика, в которую лучше не вмешиваться, и желание магистра вернуть Фалько под стражу, это не радовало, мягко говоря. Но это можно было отложить на сутки. Сначала они завершат то, что должны, а затем уже будет видно, что дальше. Астальдо вернулся к себе и велел подавать ужин. Вскоре явились и Фалько с чужеземкой. Чистые, вежливые и вообще сплошь благолепные. Она смотрела только на него, а он тоже преимущественно на нее и немного по сторонам. «У нас, дорогие друзья, один день. Завтра. Нужно уложиться», – начал Астальдо. Оба влюбленных идиота только переглянулись и пожали плечами, мол, завтра так завтра. «Чем раньше, тем лучше», – добавил Фалько. «Тогда смотрим», – Астальдо извлек из потайного места нужную карту и разложил на столе, предварительно запечатав дверь. Капля крови чужеземки Элизабетты капнула на выделанную кожу, и рисунок обитаемых земель превратился в карту-фару, а затем высветились нужные точки. Обитель сияния и нечто. Нечто невообразимое, потому что точка стояла аккурат посреди большого канала. «Ты понимаешь, что это?» Астальдо не понимал, вся надежда была на Фалько. А тот смотрел и улыбался. «К сожалению, да», — ответил он. Эта мифическая подземная и подводная тоже сокровищница великих герцогов. Туда есть ход из дворца. Почему мифическая? Тут же среагировала чужеземка. Потому что она как наш с вами скипетр. Все слышали, да никто не видел. Просто есть ведь и нормальное Золото, драгоценности, и головы врагов. Не знаю, что храдит там его милость Гулельмо. А в этой на памяти ныне живущих никто не был. И что там вообще, неизвестно. «Но ты говоришь, там ход», — Астальдо недоумевал. «Только никто доподлинно не знает, куда он ведет», — весело сообщил Фальку. «Этот будет веселиться даже на собственных похоронах. Шут гороховый». «И как нам туда попасть?» — чужеземка брала быка за рога. «Я кое-что знаю о подземных коммуникациях дворца, но понятия не имею о том, какая там сейчас охрана и есть ли вообще. Придется смотреть по ситуации». Все-таки какая удача, что им в обитель свалился Фалько, и он, Астальдо, догадался взять его в свой план. Вот что бы они без него делали? Договорились выступить утром, и еще Фалько собирался переговорить с мальчишками. Поддержка нужна, но дело тонкое, не навредить бы им таким делом. рассказала Астальдо местные политические новости. Чужеземку они не впечатлили никак, зато Фалько не сказал ни слова, но все веселье с него как рукой сняли. «Тяжело болеет, говоришь?» «Ну-ну, поглядим. Ладно, мы оставим тебя до завтра». Он глянул на нее, она на него. Эти гляделки просто бесили. Тут дело не понять, куда выруливает, а им все бы гляделки. Встали и вышли. И солнце с ними, как говорится. Агнеса как ждала, чтобы они ушли. Вошла, заперла дверь, налила вина. Много еще осталось неприятного. Завтрашний день решит все. Я буду ждать и молиться. Он дотянулся и поцеловал ее. Хорошо, что хоть один человек в целом свете будет завтра его ждать и молиться.